Общение от Вики пришло, когда мы были в ресторане. Фото должно быть с ней из самых последних. Женщина на нем выглядела лет на 35. Длинные светлые волосы, задорная, совсем юная улыбка. У дочери другой фотографии не нашлось. Или мать Вики из тех, кто не любил фотографироваться. Для женщины ее внешности это редкость. Я протянула мобильный Вадиму. Он взглянул и сказал. «Симпатичная». С грустью или мне показалось? Мужчины, как известно, неравнодушны к женской красоте, и гибель молодой красивой женщины, должно быть, вызывает у них больше сожаления. Я положила мобильный перед собой, пытаясь сосредоточиться на изображении. «Как там говорил Бергман? Освободи свое сознание, попытайся стать тем, кого видишь». «Легко сказать, мысли скакали точно блохи, Вадим, напротив, тоже мешал». Я могла думать лишь о том, что выгляжу должно быть по-дурацки. Глаза. У нее красивые глаза. Как и в какой момент это произошло, вспомнить я потом не смогла. Я вдруг оказалась точно в замкнутом пространстве, скрытой от окружающего мира невидимой стеной, невидимой и непроницаемой. Звуки сюда не доходили. Тишина, в которой я словно парила, как в невесомости. И тут раздался крик. «Жуткий, мучительный!» Так кричат от боли. От боли, которая рвет на части, лишая разума, лишая надежды, и остается лишь одно желание — поскорее умереть. «Лена! Лена!» — кто-то настойчиво звал меня. Словно внезапно очнувшись от глубокого сна, я с удивлением оглянулась. «Ресторан!» Я сижу за столиком, напротив Вадим внимательно смотрит на меня, с намеком на беспокойство. «Все в порядке», — произнес он. «Да», — сказала я неуверенно. Он продолжал меня разглядывать, и я спросила. «Я, наверное, странно выглядела?» «Нормально. Вру. Это было жутко. Как будто ты здесь, но тебя нет. Выражаясь литературно, здесь бренная оболочка, а душа улетела. Слава богу, что вернулась. Можно узнать, где успела побывать?» «Сама толком не знаю», — пожала плечами я, — и залпом выпила стакан воды, который стоял под рукой. Но место скверное. Замечание сделать позволительно? Валяй. После того, как Джокера не стало, твой дар прогрессирует, ты не находишь? Нет, не нахожу. Ага, кивнул он. На всякий случай в следующий раз предупреждай, прежде чем куда-то отправиться, дабы не травмировать мою чересчур впечатлительную душу. Согласна, я нашла неподходящее место. «Никто, кроме меня, ничего не заметил», — заверил он. «Это длилось чуть больше минуты. Просто я перепугался. А вдруг ты не вернешься?» «Меня такая перспектива совсем не радует. Возле дороги мы видели ее». Без перехода сообщила я. Но это не все. Ее смерть была ужасной. Ни о каком убийстве по неосторожности и речи быть не может. «Ужасной?» — переспросил Вадим. «А поконкретнее?» «Поконкретнее не ко мне». Я чувствовала ее боль и ее ужас. Умирала она долго, в мучениях. О, Господи, только не говори, что это очередной маньяк. У меня на них стойкая аллергия. Может, и маньяк. Я в досаде покачала головой. Я ни в чем не уверена. Я даже не уверена, что видела то, что видела. И это не игра разума. Ладно, ладно. Лично я не сомневаюсь в твоих словах. А все эти игры разума для дотошных умников. Мать Вики погибла от рук убийцы, и наше дело его найти. Хотя я не уверен, что это наше дело, раз девчонку вовсе не кончина матери интересовала. Вопрос был сформулирован примерно так, насколько я помню. Не опасен ли дом деда для проживания? Очень много болтаю, усмехнулся он. Это с перепугу. Сначала, когда Джокер вот так же отправлялся хрен знает куда, я прямо трясся от страха. Потом привык. Есть надежда, что опять привыкну. «Ты видел, как Бергман...» «Я имею в виду...» «Я понял, милая. Ответ очевиден, как очевидно то, почему он назначил главой тебя. Вы, похожи куда больше, чем я мог предположить». В этот момент возле нашего столика появилась официантка, и я попросила еще воды. Она сходила в бар и вернулась с бутылкой минералки. Все это время мы сидели молча, ни у меня, ни у Вадима не возникло желания продолжать начатый разговор. Происшедшее все еще беспокоило. Точнее сказать, после слов Вадима, оно обеспокоило меня даже больше. Я постаралась избавиться от этого чувства, которое шло рука об руку, с тревогой и тоскливым ожиданием близких перемен, отнюдь несчастливых, и принялась приглядываться к соседям. Внимание вскоре привлек невысокий худощавый мужчина, появившийся из дверей кухни. В руках у него был бумажный пакет. Прежде чем закрыть дверь, он сказал... «Спасибо вам огромное, приду обязательно». Сделал шаг в сторону и едва не столкнулся с официанткой. «Настенька, извините», — улыбнулся он, подхватывая девушку под руку. «Ничего страшного», — поспешно ответила она. «Вы за блинчиками?» «Да, за ними». надо выпьете?» «Знаете, чем меня соблазнить?» — засмеялся мужчина. «Присаживайтесь, сейчас принесу». Официантка скрылась на кухне, а мужчина устроился за соседним столиком, Положил бумажный пакет на стул рядом с собой и обратился к нам. У них здесь потрясающие блинчики и лимонад. Рекомендую. Спасибо, обязательно попробуем. Я забыл поздороваться, засмеялся он, и представиться. Геннадий Алексеевич. Глаза у него были голубые, очень светлые, тонкий нос и редеющие волосы. Он похож на клинта Иствуда, подумала я. Геннадий Алексеевич разглядывал нас с интересом. Несмотря на его улыбку, открытую и располагающую, в нем чувствовалась твердость, а интерес к нам был продиктован не досужим любопытством, а скорее желанием сохранить свой мир в незыблемом состоянии. В общем, дядька был непрост. «Елена», — сказала я, — «а это Вадим». «И вы любите друг друга», — улыбнулся он и издал легкий смешок. Но теперь, как ни странно, ощущалась настороженность. «Не особенно, если честно, скривилась я. В настоящий момент скорее даже наоборот. Я хочу прогуляться, а он хочет смотреть футбол». Геннадий вновь засмеялся. Вадим лениво жевал, не торопясь принять участие в разговоре. Официантка принесла лимонад, он оказался подозрительно зеленого цвета. «Это божественно!» — сделав глоток и закатывая глаза, произнес Геннадий. «А вы виски не пробовали?» хмыкнул Вадим, у которого все эти лимонадные радости вызывали недоумение. «Летом в жару алкоголь смертельно опасен. А это зеленое пойло похоже на отраву, не остался в долгу Волошин. Согласен, вид не очень, зато вкус. Татьяна, хозяйка, сама его делает. По рецепту своей бабушки. Я пытался его выведать, не удалось». Уговорили, пожалуй, я попробую, улыбнулась я и попросила официантку принести мне лимонаду, что она и сделала. По вкусу он напоминал безалкогольный мохито, но дядька рядом следил за мной с напряженным вниманием ребенка, увидевшего Деда Мороза с подарками, и я решила, маленькая ложь меня не погубит. Восхитительно, сказала я. И Геннадий радостно кивнул. Что я говорил? Вадим, взяв стакан, сделал глоток и, пожав плечами, отставил в сторону. «Из лимонадов я предпочитаю виски, на худой конец коньяк». «В молодости я был таким же», — закивал Геннадий. «Рад, что мог угодить вашей девушке. Мы всегда радуемся, если гостям у нас нравится. Издалека приехали?» «Нет из города. И собираетесь купить дом?» «Откуда вы знаете?» — спросила я, а он засмеялся. «В деревне нет секретов». Вы осматривали дом покойного Альберта Юрьевича. «Да, процедура оповещения у вас надежная, хмыкнул Вадим. «В барабаны бьете. «Не сердитесь. У нас так мало событий, что поневоле начинаешь интересоваться пустяками. Хотя не такое уж это пустяк. Знаете пословицу? Выбирай не дом, а соседа. Нам не безразлично, кто будет жить рядом». «А вы тут главный родитель устоев», — не унимался Вадим. Решили выпить лимонаду, а заодно и нас прощупать. Но не так все прямолинейно, хотя в целом вы правы. Покойного Зиновьева хорошо знали? Не то чтобы очень. В деревне все на виду, но это не значит, что все обязательно дружат. То есть вы не дружили. Мы вполне интеллигентно общались, не особо друг другом интересуясь. Говорят, характер у него был непростой. Вот как? Тот, кто вам это сказал, безусловно знал покойного лучше, чем я. Вы давно здесь живете? 57 лет. Через месяц будет 58. То есть вы здесь родились? Совершенно верно. Уезжал на несколько лет, пока учился. Потом вернулся. Как вам наши места? Очень красиво, сказала я. И необычно. Один маяк чего стоит? Вы уже успели там побывать? «Конечно. Разве это не главная достопримечательность?» «По мне, от него больше беспокойства. Маяк так и притягивает ребятишек. Пришлось заколотить все окна и двери во избежание несчастного случая». «Так это ваша работа?» «Моя. В то время я еще не вышел на пенсию. И хоть несчастные случаи не совсем по моей части, любовь к порядку заставила меня заняться всем этим». «Говорят, маяк кто-то купил?» Может быть, равнодушно пожал плечами он. Главное, чтобы за ним приглядывали и соблюдали правила безопасности. «Вы что, бывший пожарный?» — спросил Вадим. «Так точно!» — Геннадий широко улыбнулся, при этом выпятил грудь и глянул молодцевато, давая понять, что данным фактом своей биографии очень гордится. «Почему бы и нет, кстати?» «И что, часто у вас пожары случаются?» — спросил Вадим. «Бог миловал!» «Выходит, работенка у вас не пыльная». Геннадий тут же помрачнел. «Обывательские разговоры о пожарных имеют мало общего с действительностью. При мне служба была налажена так...» Тут он, словно спохватившись, замолчал и сосредоточился на своем лимонаде. «Вадим не хотел вас обидеть», — заметила я. «Мне не стоило приставать к вам с разговорами», — повинился он, а я засмеялась. «На самом деле, мы очень рады знакомству. Дом Зиновьева на отшибе, Меня это беспокоит. Я бы там одна не осталась. Женщины обычно боятся каждого шороха. А если серьезно, у нас тут безопасно. Можно ходить везде, хоть днем, хоть ночью. А как же дочь Зиновьева? Геннадий взглянул с недоумением. Но вместе с тем я почувствовал раздражение. Причем здесь его дочь? Она ведь исчезла, верно? Помнится, ходили разные слухи, но ведь никто не говорил, что она пропала здесь. И было это довольно давно. «А вы серьезно подходите к выбору дома?» — усмехнулся он. «Он стоит немалых денег. Не хотелось бы разочароваться в покупке». «Вы не разочаруетесь. Возможно, тут скучновато, особенно зимой. Но спокойно. И уж точно абсолютно безопасно». «Спасибо. Очень рада знакомству», — подытожила я. Вадим попросил счет. Случайно это вышло или преднамеренно? но Геннадий покинул ресторан вместе с нами. «А где вы остановились?» — спросил он, спускаясь по ступенькам террасы. «В Лилии», — охотно ответила я. «А, у Софьи Васильевны очень достойное заведение, вид потрясающий, кормят отменно. А хозяйка — милая женщина». «Согласен, но...» — он едва заметно вздохнул. «Что «но?» — спросила я. «Она здесь человек новый». А у нас к чужакам приглядываются, и не всегда, как бы это сказать, доброжелательно. В деревнях любят посудачить, а тут поводов хоть отбавляй. — Вам уже успели рассказать, что она бывшего хозяина гостиницы обвела вокруг пальца? — со смешком спросил Геннадий. — А это правда? — Понятия не имею, пожал плечами он. С бывшим хозяином общался только по долгу службы. Не могу сказать, что он был мне очень симпатичен, но точно не производил впечатление человека, которого можно запросто облапошить. Мы шли по улице в сторону гостиницы, и расставаться с нами Геннадий не спешил. Не успела я подумать об этом, как он сказал. «Нам по пути. Я живу на соседней улице. От гостиницы наверх идет тропа. Вид на озеро оттуда такой, что дух захватывает». Мы поравнялись с магазином, когда оттуда вышел Венька на ходу что-то засовывая в сумку. «Привет», — сказала я, — «ты домой?» «Здравствуй, Вениамин», — приближаясь к нему, произнес Геннадий и протянул руку. То ли хотел поздороваться, то ли положить ее парню на плечо. Венька дернулся точно от удара, взглянул на Геннадия из-под лобья и поспешно направился в ближайший переулок. «Я не домой», — буркнул он, обращаясь ко мне. «У меня дела». Странный парень, провожая его взглядом, заметил Геннадий. Талантливый. Я видела его рисунки. Я в живописи не силен. Может, и талантливый, вам видней. Но беспокойство матери точно прибавляет. На сорванца он не похож, на хулигана тем более. Я же сказал, в деревне все на виду. А он сам по себе молчит, а может и нагрубить. Многим это не нравится. «У вас дети есть?» — повернулся к нему Вадим. «Нет», — помедлив ответил Геннадий. Не обзавелся с женой прожили недолго ей моя работа не нравилась, ну а потом решил больше не испытывать судьбу он усмехнулся с намеком на сожаление, но этого самого сожаления как раз и не чувствовалось. Мы поравнялись с гостиницей геннадий церемонно раскланялся. я была уверена, что он поднимется на веранду поздороваться с хозяйкой, но он поспешил уйти. софья сидела на веранде в компании пырьева. Тот по обыкновению что-то рассказывал. Нас она заметила издалека и явно напряглась, когда наше трио поравнялось с гостиницей. Бросила мимолетный взгляд в сторону удаляющегося Геннадия и нахмурилась. «И знаете, что я вам скажу? Сынок ваш, замечательный парень!» произнес Пырьев, повернулся и радостно нас поприветствовал. «Ах, какая вы прекрасная пара!» «А кто это с вами был?» «Оказывается, у вас глаза на затылке», — собралась с я, но вовремя одумалась. «Бывший пожарный рассказывал очень много интересного». Софья при этих словах вновь нахмурилась, а Пырьев прямо-таки просиял. «Отлично, отлично! Значит, день прошел не зря!» «Как рыбалка?» — спросил Вадим. Пырьев тут же сник. «Не повезло! Рыбалка ведь сделала такое...» То везет, то нет. «Главное — получать удовольствие от процесса», — кивнул Вадим. «Вот именно, молодой человек, вот именно!» Мы прошли к себе. Волошин завалился на диван, закинул руки за голову и спросил. «Что скажешь? О Пырьеве или о пожарном? А тебе кто из них больше не нравится?» «Пырьев. А тебе пожарный?» «Что, заметно? Или ты научилась читать мои мысли?» «Он тебя раздражает». И тебе по неведомой причине хотелось сказать ему гадость. Точно кивнул Волошин. Причину я действительно не знаю. Венька на него странно отреагировал. Нормально. Ты думаешь, наш пожарный — тот самый тип, которому, по слухам, подбирается коварная Софья с целью дальнейшего обогащения? Ну, конечно, — с досадой воскликнула я, вспомнив разговор с домработницей Зиновьева. Как же я сразу не сообразила! У Софьи по слухам роман, а мальчишка Ивлева не жалует. Как большинство мальчишек, пожарный, к тому же редкий зануда. Тебе не кажется, что между любовниками черная кошка пробежала? Ивлев поспешил уйти, да и Софья его недобрым взглядом проводила. Возможно, проблема как раз в мальчишке, заметил Вадим. Мужчины не могут найти общий язык, предположила я, а женщина вынуждена метаться между ними. «В одном пожарный, пожалуй, прав. Венька выглядит парнем со странностями». Я прошлась по комнате и сказала. «Во время нашего разговора с мальчишкой я намекнула на его любовь к Стивену Кингу, а он ответил, что в выдуманных страшилках не нуждается». Я замолчала, Вадим меня поторопил. «И?» Прозвучало это странно, то есть вполне нормально, но... Как будто он не договорил, но концовка подразумевалась. «Ему хватает ужасов без Стивена Кинга», — подсказал Вадим. Я кивнула. «Вот именно». «Интересно», — хмыкнул Волошин. «Какие ужасы имел в виду пацан? Может, Ивлев надавал ему затрещин? Не знаю. Но сомневаюсь, что там дошло до этого. Софья вряд ли даст сына в обиду». «Мы не слишком увлеклись этим пожарным. Какая от него польза нашему делу? Хотя...» Не знаю, как твой внутренний голос, а мой прямо вопит. В ресторане он появился не случайно, а с намерением взглянуть на нас и малость прощупать. По селу уже гуляет слух, что мы собираемся купить дом Зиновьева. Может, в этом все дело? Может. Вопрос, его интересуют потенциальные соседи или заботят, кому конкретно отойдет этот дом? Иными словами, что связывает его с домом? С домом? или с хозяином, а может, с его кончиной. Скорее всего, это глупость, на которую и время тратить не стоит. Но пожарный мне не нравится». Я пожала плечами. «Он скрытный, из тех, что прячут свои истинные чувства, носят маску». Ивлев довольно бурно отреагировал на мои слова о матери Вики, но скорее был возмущен, чем напуган. «Ладно, разберемся. А что скажешь об этом клоуне на веранде?» Он испытывает терпение Софьи. И терпения осталось уже совсем немного. Я бы за ним малость понаблюдал. Так, на всякий случай. Сомневаюсь, что он имеет отношение к нашему делу. Однако пить чай мы пошли именно на веранду и застали там всю ту же картину. Пырьев продолжал свое повествование, размахивая руками и смеясь собственным шуткам. Софья из последних сил улыбалась нашему появлению заметно обрадовалась, должно быть, решив под благовидным предлогом сбежать от Пырьева. Но он вынул из кармана несколько фотографий, положил их на стол и стал демонстрировать Софье. Она уныло смотрела на гостя, заподозрив, что слушать его придется еще долго, а уйти сейчас, пожалуй, невежливо. «Это мои дочки!» — вещал он. «Такие прелестные девчушки! Не заметил, как выросли!» «Здесь Ирочки пятнадцать, совсем еще ребенок, но уже красавица, что скажете?» «Красивая», — кивнула Софья. «Вы всегда с собой пачку фотографий берете», — сказала я, надеясь, что улыбка смягчит мои слова, прозвучавшие довольно грубо. «Именно, Леночка, пачку. Не могу выбрать две или три, чтобы при себе держать. Такой уж человек!» Тут я обратила внимание на странную реакцию Софьи. Взгляд ее словно застыл. Она смотрела на фотографию, и лицо ее как будто свело, то ли от страха, то ли от боли. Но длилось это не больше трех секунд. Она резко отстранилась, и лицо приняло обычное выражение. А я перевела взгляд на стол. Слева лежала фотография немолодого мужчины, которую Пырьев со сладкой улыбкой поспешил убрать. «А этот как сюда затесался!» — вроде бы удивился он. «Вечно таскаю с собой всякую дрянь». «Извините, у меня дела», — поднимаясь из-за стола, сказала Софья. Голос ее звучал напряженно. Пырьев сунул фотографию в карман и сказал ей вслед. «Прекрасная женщина». Прозвучало это почему-то издевательски. «А что это за мужик на фото?» — спросил Вадим. «Тоже родственник». «Слава богу, нет!» «Так что вам поведал пожарный?» «Серьезный мужчина, по-моему, основательный!» «Такое впечатление, любезнейший, что вы спешите сменить тему», — насмешливо заметил Вадим. Пырьев, сделав брови домиком, запричитал. «Совершенно несправедливое замечание!» Через некоторое время он удалился, заявив, что день был долгим, и он нуждается в отдыхе. «Интересно все-таки, кого нам Бог послал?» — проводив его взглядом, пробормотал Вадим. Мужчину на фотографии Софья узнала и очень испугалась. Я это почувствовала. Страх, даже паника. «Ты физиономию на фотографии хорошо разглядела?» «Достаточно, чтобы узнать. Интересно, кем он может быть?» «Мужем, любовником, от которого она прячется?» «Или сыном бывшего владельца гостиницы?» «По мнению местных, она лишила его наследства?» «Вряд ли это сын. С какой стати так на него реагировать?» «Скорее, это кто-то из ее прошлого. Здесь она появилась не так давно, а что с ней было раньше?» «Сплошные вопросы, и все они по-прежнему не имеют отношения к нашему делу», со смешком заметил Вадим. Они не пойти ли нам искупаться?» И мы отправились на озеро. Стайка мальчишек плескалась возле берега. Купальный сезон закончился, и кроме них, желающих искупаться, не нашлось. Мы прошли чуть дальше по тропинке, до деревянного настила, поднялись на него. Сняв сарафан и оставшись в купальнике, я устроилась на краешке, опустив ноги в воду. Несмотря на жаркий день, она оказалась ледяной, и я засомневалась, стоит ли окунуться. Вадим быстро разделся и с разбега прыгнул в воду, поплыл, делая сильные грибки. За несколько минут он достиг середины озера, развернулся и поплыл обратно. Поравнявшись со мной, ухватился за настил и легко поднялся, сел рядом, приглаживая мокрые волосы, а я невольно им залюбовалась. Я уже говорила, Волошин у нас красавец. «Красив, как бог войны», — заметил как-то Бергман. «Совершенно справедливо, кстати. Брутальная красота, в которой нет ничего лирического. То есть мысль о том, чтобы прогуливаться с этим парнем под луной, в голову не приходит». А вот в разведку с ним — запросто. Сам он свою внешность достоинством не считает, хотя при случае охотно пускает в ход свое мужское обаяние. Вадим из тех, кто всему знает цену. Но я понятия не имею, что он ценит по-настоящему. Истинный воин, который дальше сегодняшнего дня не загадывает. «Ты так пристально на меня смотришь, — хохотнул он, — что я начинаю беспокоиться». «Боишься, что соблазнять начну?» «Неплохо бы. Я тобой восхищаюсь. Но... но совершенно платонически. Я бы предпочел сильную страсть, переходящую в безумство. И что бы ты стал с этим делать?» «Безумствовать, естественно. Слушай, давай я тебя поцелую, глядя мне в глаза», — сказал он. «Мы же договорились», — нахмурилась я. «Считай, это для поддержания нашей легенды». «На самом деле невинный поцелуй поможет мне еще немного продержаться». Пока я придумывала ответ, который отобьет у него охоту валять дурака и вместе с тем не обидит, он положил мне руку на затылок и поцеловал. И я решила, ну и пусть. Я засмеюсь и скажу, это все равно, что целоваться с родным братом. Но смеяться расхотелось. Поцелуй возымел странное действие. Сначала было приятно, хотя немного неловко, в основном из-за того, что приятно, а потом я вдруг испугалась. Чувство такое, что меня затягивает в омут, еще мгновение, и все кончено. А кто-то внутри меня отчаянно вопил. «Беги!» Я бы, наверное, и впрямь побежала, если бы имела такую возможность. Уперлась руками ему в грудь, и он, наконец, отпустил меня. Теперь мы смотрели в глаза друг другу, и я сказала, с трудом разомкнув челюсти. «Никогда так больше не делай». Он медленно покачал головой. «Что?» — резко спросила я. «Я тебя хочу», — ответил он и нахмурился. «Сомневаюсь, что долго протяну». Черт бы тебя побрал, воин!» Я поспешно поднялась и, схватив сарафан, пошла к гостинице. Вадим остался сидеть. Я почувствовала его взгляд. Настойчивый, он словно сжег затылок, но я не повернулась. А оказавшись в номере, схватила диванную подушку и запустила в стену. Хотелось что-нибудь разбить Или хотя бы заорать А еще лучше, крушить все вокруг, вопя во все горло Но я была в гостинице, с очень тонкими стенами Орать здесь не лучшая затея А чужую собственность следует уважать Вот я и разревелась от собственного бессилия Не знаю, на что надеялся Бергман Завещая мне наше общее дело Но я его надежд не оправдала Теперь я была уверена Продержимся мы недолго. Уйдет Вадим, потом и Димка. На самом деле мне тоже хотелось уйти. Сбежать прямо сейчас, не знаю, куда и что буду там делать. Не имеет значения. Лишь бы подальше, отсюда. Однако успокоилась я довольно быстро. Слезами, как известно, ситуацию не исправить. Я умылась холодной водой, подняла взгляд, долго смотрела на свое отражение в зеркале и вдруг позвала. «Джокер». Странное дело, стоило мне обратиться к нему как стало легче. Джокер, повторила я, скажи, что мне делать. И прислушалась, точно в самом деле ждала ответа. Будь сейчас с нами Бергман, в один вряд ли стал бы так себя вести. Максимильян имел на обоих мужчин влияние. Они слушали его, принимали его решения, иногда вопреки собственным желаниям. Я не вожак, никогда им не была и к этому не стремилась. Мало того, я женщина, в которую влюблены двое мужчин. А я, уже дважды совершив ошибку, не хочу совершать еще одну. «Пусть уходят», — подумала я с тоской. «Сыщик из меня никакой, но я останусь. Буду делать то, что хотел от меня Максимильян, А там посмотрим». Я вновь умылась, на этот раз не спеша, получая удовольствие от холодной воды. Вытерла лицо полотенцем, открыла дверь и замерла, обнаружив Вадима. Он стоял возле окна. Я все еще нерешительно топталась на месте, когда он, повернувшись, махнул мне рукой, предлагая к нему присоединиться. И я поняла. Возле окна он стоит не просто так. В руках у него был бинокль. Правда, сейчас он его опустил. «Взгляни», — сказал он, когда я подошла и протянул мне бинокль а вон там, в кустах. Он ткнул пальцем в открытое окно. Я навела бинокль и увидела Софью в компании Ивлева. Он что-то говорил ей, она хмурилась и отводила взгляд. Потом вдруг вскинула голову и резко ответила. Он вновь заговорил, но она его перебила и попыталась уйти. Ивлев схватил ее за руку, развернув к себе. Он говорил, а она слушала, и выражение ее лица постепенно менялось. Она кивнула, вроде бы соглашаясь. Он выпустил ее руку, и она, чуть помедлив, пошла к гостинице, а Ивлев — в противоположную сторону. Влюбленные выясняют отношения», — забирая из моих рук бинокль, — сказал Вадим. «Это не было похоже на любовную сцену», — возразила я. «Точнее, они не похожи на влюбленных. На любимого мужчину смотрят иначе, даже когда ссорятся». «Да, тебе видней». Лично мне не раз хотелось пристрелить свою подружку. Правда, я не знаю, как смотрел на нее при этом. «Где ты взял бинокль?» — спросила я. Позаимствовал у нашего рыбака. Он оставил его на веранде. Заметил, как Софья вышла из гостиницы, затравленно оглядываясь, и решил взглянуть, от чего вдруг такая таинственность. Бинокль пришелся как нельзя кстати. Отсюда наблюдать удобнее, чем с улицы. К тому же не рискуешь быть застигнутым врасплох. В этот момент в дверь настойчиво постучали. Вадим пошел открывать, на пороге стоял Пырьев. «Вы случайно не видели мой бинокль?» Взгляд Пырьева переместился к открытому окну, на подоконнике которого как раз и стоял бинокль. «Это ваш?» — с сомнением спросил Волошин, проследив его взгляд. «Да, мой. А я решил нашей прекрасной хозяйке». «За птичками наблюдаете?» Съязвел Пырьев. За ними. Кстати, а зачем рыбаку бинокль? Не зачем, просто так. Я люблю природу. Вы вернете бинокль? Само собой, ответил Вадим, и кивнул мне. Взяв бинокль, я передала его Пырьеву. — Может, нам стоит поговорить на чистоту? Сурово хмурясь, предложил он. Отличная идея, кивнул Вадим. Начинайте первым досадливо скривился перевел взгляд с вадима на меня и трусцой припустил по коридору ничего более не сказав все страньше и страньше прокомментировал вадим может следовало с ним поговорить засомневалась я милая он не собирался ничего рассказывать он хотел выслушать нас ночью начался дождь окно было открыто и шум дождя разбудил меня Я встала с намерением закрыть окно, подошла к нему и где-то впереди увидела мелькнувший на мгновение свет. Сначала я решила, что это отблеск молнии, но грозы не было. Сильный дождь без грозы. И тут вдруг ёкнуло сердце, потому что я поняла. Там впереди, на косе, маяк и этот свет. «Не может быть», — пробормотала я и перевела взгляд на спящего Вадима. В другое время я бы его разбудила, чтобы обсудить свою догадку. Услышать заверение в полной абсурдности моих предположений или даже предложение проверить их. Но теперь я будить его просто боялась. Чего доброго решит, будто женщина, почувствовав себя одинокой, воспользовалась наиглупейшим предлогом. Если честно, проверить свои догадки я готова была и одна. Удерживала вполне здравое соображение, что в такой ливень Да еще в темноте идти к маяку не стоит, тем более, что увиденный свет почти наверняка моя разыгравшаяся фантазия. Но через пару минут стало ясно. Меня неудержимо тянет в эту самую темень, и здравый смысл тут бессилен. Я натянула джинсы, подвернув их до колен, и сунула ноги в шлепанцы. Любая другая обувь все равно мгновенно промокнет. Покосилась на дверь и решила — Окно предпочтительнее, ни к чему привлекать внимание. Выбраться через окно труда не составило. Я пошла вперед, надеясь, что в темноте найду дорогу и не набью шишек, налетев на какую-нибудь преграду. Двигалась я с трудом, ориентируясь на просвет между деревьями. Ноги разъезжались в липкой грязи, ливень успел превратить землю в жидкую кашу. Я то и дело вскидывала голову в надежде увидеть «вновь впереди свет». И тут мерный шум дождя нарушил грохот, и черное небо рассекла молния. Одна яркая вспышка, и сразу другая. Надо поскорее выбираться отсюда, подумала я. В грозу находиться под деревьями опасно, и испуганно вскрикнула от очередного раската грома. Молния озарила все вокруг. Я, пытаясь понять, где нахожусь, оглянулась и в ужасе попятилась увидев в нескольких метрах от себя гигантскую фигуру, точно залитую кровью. «Ленка!» — донеслось до меня, и на смену ужасу явился истерический смех, потому что стало ясно, это Вадим, должно быть, бросился за мной, как был, в одних трусах, и в свете молнии его обнаженное, блестящее от дождя тело приобрело странный кровавый оттенок. «Это ты?» — крикнула я. «Глупее вопрос трудно придумать». Чертыхаясь, он подбежал ко мне. «Какого хрена ты здесь носишься?» Он смотрел с испугом, и я поняла, насколько дурацкой была моя затея. «Пошли, — хватая его за руку, — сказала я. Под деревьями опасно. И потянула его к гостинице. Мы бежали, держась за руки. Гремел гром, молнии метались по небу, а я чувствовала легкость в теле, почти невесомость». Повизгивала от переполнявшего меня восторга и слышала, как рядом хохочет Вадим. Он с легкостью поставил меня на подоконник и взобрался на него сам. Спрыгнул на пол и хотел подхватить меня на руки, но я успела спрыгнуть. В комнате было темно, но мы видели друг друга во вспышках света за окном, вымокшие насквозь и счастливые. «Мы уже так бежали когда-то», — сказал Вадим, «Помнишь — «помнишь?» Я кивнула не очень понимая, что он имеет в виду. Помнишь, что было потом? Нет. Я взял тебя на руки и нёс до освещенного дерева. Огромный дуб. Влюблённые привязывали к нему разноцветные ленточки на счастье. Мы укрылись под его ветвями. И я любил тебя, а ты любила меня. Это просто фантазия, Вадим, покачала головой я. Или сон. Ага, игра разума, как ты любишь выражаться. Но я помню, помню так ясно, словно это было вчера. Я хотела возразить, но делать этого не пришлось. Вадим бросился в ванную, вернулся оттуда, закутанный в полотенце, второе полотенце протянув мне. «Твою смерть я тоже помню», — спокойно сказал он, и у меня перехватило дыхание от его слов. «Я помню, как разбивал в кровь кулаки, молотя по камням, как выл, стиснув зубы» а потом проклинал всех богов. Я просил тебя вернуться, но ты не слышала. Ничего страшнее этого я в своей жизни припомнить не могу. Я хотела повторить, что это сон или воспоминание, внушенное ему Бергманом, или придуманное им самим. Но Вадим вдруг резко сменил тему. «Ты среди ночи к маяку отправилась?» «Ты тоже видел свет?» — сказала я. «Свет?» Увидеть свет маяка можно лишь при одном условии если он когда-нибудь начнет работать. Маловероятно, что фонарь сохранился. К тому же, учитывая расположение маяка, увидеть можно не свет, а отблеск. Тебе ведь прекрасно известно, отсюда маяк не виден. Если ты имеешь в виду свет фонарика, о котором рассказал мальчишка, то это совсем невероятно. Слишком большое расстояние. Он помолчал немного и спросил, «Ты что-то почувствовала?» «Я просто увидела свет». Ага, кивнул Вадим, выждав время. Но было ясно, что он мне не поверил. Вадим, я действительно решила, что это свет фонаря. И бросилась ночью в грозу одна проверять, кто там на маяке. Сейчас это звучит ужасно глупо, но именно так. Я села на подоконник и теперь разглядывала свои руки, странно белые в темноте. «Что ты от меня скрываешь?» — спросил он. «Спятил?» «Мне нечего скрывать?» «Сомневаюсь». Он подошел к холодильнику, достал бутылку воды и залпом выпил, стоя ко мне спиной. «Он позвал, и ты побежала?» спросил едва слышно. «Кто он?» «Вот и я думаю, кто?» Поставив пустую бутылку на стол, он лег в постель, бросил полотенце и демонстративно отвернулся. Его слова вызвали шок. Я хотела, чтобы он немедленно объяснил, что имел в виду, Но страх пересилил. Страх проговориться. Хотя почему бы не сказать Вадиму правду? О письме, о моих безумных надеждах, что Бергман жив. Потому что Максимильян велел молчать. Я отправилась в ванную, переоделась, но не легла, а еще долго сидела возле окна. Ничего похожего на лучик света я больше не видела и прекрасно понимала. Вадим прав. Только отсвет большого фонаря на маяке мог быть виден здесь. Все остальное — мои фантазии. Вадим сказал, он позвал. А что, если это действительно был зов, и тело действовало, повинуясь ему, пока разум молчал? Чушь собачья. Я скатываюсь в мистику, как горький пьяница в запой. И в тот момент, когда я смогла убедить себя в этом, Вдруг явилось острое желание сейчас же идти к маяку. Я почти физически ощущала этот зов. Точно маяк вдруг обзавелся руками и протягивал их ко мне. «Это кончится смирительной рубашкой», — буркнула я и пошла спать. К утру дождь стих, но небо обложило тучами, сквозь которые не смог пробиться ни один лучик света. Заметно похолодало. Сыро, темно, уныло. В такую погоду от природы хочется бежать, сломя голову. «Не вижу повода и дальше торчать здесь», — сказал Вадим, бреясь в ванной. «Понадобится, вернемся. К тому же, останься мы здесь в такую погоду, это скорее вызовет подозрение. «Тогда я собираю вещи», — кивнула я. После завтрака, предупредив хозяйку о нашем отъезде, Вадим вынес чемоданы из номера, положил их в машину и отправился отдавать ключ от номера Софье. Я слышала, как они весело болтают в холле и в машину садиться не спешила. Даже немного прошлась и вскоре заметила Пырьева. Он бодро вышагивал по тропинке, вероятно, возвращался с прогулки. Удочек при нем не было. «Доброе утро, Леночка!» — приветствовал он меня. «Решили пройтись в одиночестве?» «Жду Вадима, мы уезжаем», — ответила я. «Да, погода не располагает к отдыху на природе», — хохотнул он. А вы уезжать не собираетесь? Нет, для рыбалки тучи не помеха. Признаться, жару я не люблю. Ну, тогда мы, возможно, еще увидимся. Если погода наладится, мы вернемся. Непременно увидимся. В этот момент появился Вадим. «Поехали?» — спросил он и повернулся к Пырьеву. «Счастливо оставаться!»